Андрей, — перебила Марина, — читай, не томи. Слушайте. Здравствуй, Владимир. Не Вока, не Заяц, а Владимир. Потому что ты умер, предал меня, бросил. После каждого предложения восклицательные знаки. Как ты мог? Зачем обещал хранить меня вечно? Зачем не согласился остаться в штабе? Ведь тебе предлагали. Теперь сплошные вопросительные знаки и следы размытые. Видно, плакала. Я проклинаю тебя как предателя и детей твоих. Один мальчик, вечно больной и в соплях. А девочка в моем животе, я знаю, эта девочка ворочается и бьется. Из-за нее поднялась диафрагма, и теперь мой голос звучит утробно. Зачем мне дети? Это ты уговорил меня, уговорил и бессовестно бросил. Зачем эта война? Зачем ты ушел на нее? Ты поставил какие-то... Пустые идеи выше моего счастья. Ты украл у меня счастье. Ненавижу тебя. Вырву из сердца навсегда, чтобы не истекло оно кровью. Забуду навсегда. И дети твои не будут знать имени твоего. И черты твои на их лицах будут вызывать у меня ненависть. — Ужас! — пробормотала Лена. — Она свихнулась от горя. — Так и не развихнулась, — хрипло сказал Антон. — Андрей, — спросила Марина, у которой дрожали губы, — это все? — Нет, здесь пропуск. Чернила немного отличаются. Видно, писала позже или на другой день. — Ребята, держите себя в руках. Это не для слабонервных. «Владимир, ты гниешь в земле или валяешься на поверхности непогребенной, изуродованной? Твое тело, на котором нет точки, которую я бы не целовала, рвут дикие волки. Твои глаза, которые лили слезы, глядя на меня, теперь выклевали птицы. Так тебе и надо, предатель, а я буду жить дальше» пархать и царить. Вот только разрешусь от бремени, от этой противной твоей дочки. Ты говорил, что таких, как я, одна на миллион. Ошибаешься? Я единственная. Ваша политика, революции, войны, нищета, убогость, рабский труд, плебейская мерзость. Я лучше умру, чем... Надену серую рабоче-крестьянскую робу. Умереть! Вовка! Зачеркнуто поверху. Владимир. Мысли о спасительной смерти не оставляют меня сто минут, как получила твою похоронку. Когда я прочитала это отвратительное казенное извещение, ругалась, как сапожник, обзывала тебя последними словами. Няня сына смотрела на меня, как на умалишенную. О, как славно было бы сойти с ума! Равнодушно принимать и удары судьбы, и мелкие уколы, но не надейся увидеть меня в роли городской сумасшедшей. Нет, назло, назло, назло! — Семь раз, — пересчитал Андрей, — повторила назло. Назло тебе! Я проживу блестящую жизнь. Я пожертвую всем. Я не стану признавать никаких моральных запретов. Я была принцессой и останусь первой из первых. Все, ребят, письмо окончено. Елки-моталки. Они. Молчали несколько минут, не находя слов, чтобы прокомментировать послание, высказать свои чувства. Эмилия заслуживала осуждения, но ее было жаль. Хрупкая и железобетонная одновременно, она не поддавалась привычным меркам и оценкам. Лабораторная мышь. Нарушил молчание Андрей. Что? — не поняла Марина. Лабораторные мыши — это искусственно выведенные, генетически чистые особи, необходимые для опытов, но в природе не встречающиеся. Эмилия была генетически чистой женщиной-игрушкой, без примеси материнства, сострадания, самоотверженности и преданности. Она... Желала порхать, царить, получать цветы вагонами и только. — Я бы тебя попросил, — сквозь зубы проговорил Антон, — поаккуратнее выражаться о моей бабке. — Ничего личного, — развел руки Андрей. Моя жена, к счастью, пошла не в бабку. — А мне завидно, — вдруг выпалила Лена. Я уже Маринке говорила, Эмилия как комета по небу, а я просто булыжник, который по дороге катится. — Здрасте! — возмутился Антон, только что защищавший бабушку. — Да если б ты хоть наполовину, хоть на десятую часть была Эмилией, я не женился бы на тебе никогда. — Лабораторная мышь? Повернулась к мужу Марины и горько усмехнулась. «Что ж, можно констатировать, что исторический опыт удался. Из меня получилась рабочая лошадь, истовая мать, преданная жена, хозяйка дома». У Марины навернулись слезы. «Но я никак не игрушка, не куртизанка, не принцесса, не говоря уж о королевне». «Я тоже!» — захлюпала Лена. «Девочки, вы чего?» — поразился Андрей. «Пыли наглотались!» — воскликнул Антон. «Трепье это на вас подействовало!» — ткнул он пальцем в груды на полу. «Драгоценности!» — зачерпнул из коробки бижутерию и потряс в воздухе. «Или письмо на тот свет, написанное клинически больной особой!» — вторил Андрей. Марина и Лена синхронно вытирали слезы и шмыгнули носами. Руки у них после возни с пыльными вещами были грязными, на щеках остались темные полосы. Совершенно разные внешне. Сейчас молодые женщины были похожи друг на друга, как близнецы. Одинаковые выражения глаз, осуждающие обиженные, чумазые лица и явное желание. Выдать упреки, рвущиеся с языка. Его типичная манера, подумала Марина, не бросится утешать меня, когда рыдаю, просто приласкать, а допытываться о причине слез. Я для него приставка к холодильнику и стиральной машине, терзала Слена, а чтоб чувства мои понять, что мне. Блеснуть хочется и выглядеть. Не буду молчать. А вдруг мысленно возмутилась Марина. Да пошел ты, — подумала Лена. К своей такой-то бабушке. — Видишь ли, Андрей, — медленно сказала Марина, глотая слезы, — если женщина плачет, то надеется на сострадание, а не на доморощенный психологический анализ. «Для тебя мои слезы!» — злоупрекнула Лена мужа. «Тьфу!» — по сравнению с подвеской к машине. Антон и Андрей переглянулись. Теперь уже выражения их лиц полностью совпадали. Девочки чудят. Девочек требуется срочно успокоить. — Маришкин, Андрей поднял. На руки жену, крутанул в воздухе, сел на коробку с письмами. — Я тебя обожаю. — Ой, дура! — захватил Антон жену в объятия и повалил на груду тряпок. — Дура ты у меня, дурочка! — Патюшки! обомлила баба Катя, застыв на пороге. — В комнате! — Царил полнейший бедлам и разгром, а молодые целуются. Одни на коробке сидят и воркуют, другие на полу валяются и в засос. — Вы тут, э, — это, — заикалась баба Катя, — а там дети. мальчика обкакался, а девочка ему штаны сняла. — Вы извините. точно. Замороженная, точнее, испуганная, она повернулась и пошла прочь. Молодые бодро вскочили и побежали к месту происшествия. Мужчины навели порядок. Помыли детей, переодели. Баба-котя отметила. Споро управились, не впервой знать. Помощники — женам, а не захребетники. Женщины умывались, пудрились, губы красили. Смеялись. Слышно было. Хихиканье жен, отметила баба Катя, на лицах мужей вызывало самодовольное выражение. И все-таки ее. Катерину Ивану не оставляло чувства смущения, возмущения от подсмотренной сцены. Что разбросали вещи-то? Спросила она, когда гости уселись за стол, попросив чаю. Вывести хотели. Оно упаковано было, а теперь повыкинуто. Вы, пожалуйста, одежду, сумки, обувь, украшения куда-нибудь, начала Марина и замолчала. Раздайте или выбросите? Пришла на выручку Лена. Письма и альбомы с фотографиями, продолжила Марина и снова заткнулась. Увезем, сказал Антон. Потом, когда-нибудь, может быть. Займемся откапыванием корней или наши дети.